Глава 19. Какой смысл видимых жертв, которые истинная религия учит приносить единому истинному и невидимому Богу? Те же, которые полагают, что видимые жертвы подобают иным богам, а ему, как невидимому, подобают невидимые, как большему — больше, как лучшему — лучше. Каковы суть движения чистого сердца и доброй воли? Те не знают, что жертвы первого рода — знаки жертв второго рода, как звуки слов — знаки вещей. Как молясь и словословие, мы обращаемся со словами к тому, кому приносим свои сердечные чувства, обозначаемые этими словами. Также точно принося жертву, мы знаем, что видимую жертву должна приносить никому иному, как тому, невидимой жертвой которому, мы в своих сердцах должны быть сами. В этих случаях нам способствуют, сорадуются и помогают по возможности ангелы и все высшие и могущественнейшие по своей благости и благочестию силы. Но если бы мы захотели предложить нечто подобное им самим, они встретили бы это с неудовольствием. Они все это положительно запрещают, когда посылаются к нам так, что мы чувствуем их присутствие. В священных книгах есть тому примеры. Некоторые думали было, что ангелам надлежит воздавать поклонением или жертвоприношением почести, подобающие Богу. Но ангелы уговорили их не делать этого, а велели воздавать эту честь, тому, кому одному считали ее приличной. Откровение главы с 19 по 22. Святым ангелам подражали в этом отношении и святые люди Божии. Так Павел и Варнава, совершившие в Лекаонии некоторое чудо исцеления, приняты были там за богов, и лекаонцы хотели было принести им жертвы. Но они, отказавшись от этого со смиренным благочестием, «Проповедали ликаонцам Бога, в Которого веровали» Деяние, глава 14 Гордость лживых духов требует себе этих почестей, потому что эти почести, как им известно, приличествуют истинному Богу. Не в трупном смраде, как говорит Парфирий, и, как полагают некоторые, находят они удовольствие, а в божеских почестях. Смрада весьма достаточно для них всюду, и если бы они захотели его больше, могли бы найти себе сами. Следовательно, присваивающие себе божественное достоинство духи услаждаются не дымом от горения какого-нибудь тела, а душой молящегося, над которой, обольстив и подчинив ее себе, они господствуют, преграждая ей путь к истинному Богу и таким образом препятствует человеку быть жертвую Богу, пока он приносит жертву кому-либо, кроме Бога. Глава 20. «О высочайшей и истинной жертве, которую содеялся сам посредник между Богом и людьми». Поэтому этот истинный посредник, который, приняв образ раба, Сделался посредником между Богом и людьми, человек Христос и Иисус, хотя в образе Бога и принимает жертву вместе с Отцом, с которым он Бог единый. Однако в образе раба предпочел скорее быть жертвой сам, чем принимать ее, дабы и по этому поводу кто-нибудь не подумал, что жертва приличествует какой-нибудь твари. Таким образом он и священник, приносящий жертву, и в то же время сам приносимая жертва. Повседневным таинством этого он благоволил быть жертвоприношению церкви, которая, будучи телом этой главы, считает приносимой через него саму себя. Ветхозаветные жертвы святых были многоразличными и разнообразными знаками, этой истинной жертвы. Она одна изображалась множеством их, как многими именами называется одна вещь, когда усиленно стараются обратить на нее внимание. Эта высочайшая и истинная жертва заменила собою все ложные жертвы.